Глава 7. Джейм Твер беспокойно ерзал на стуле. Что вы улыбаетесь, Малоу? Хобер Малоу очнулся от раздумий. Я улыбаюсь, не заметил. Я так понимаю, что вчера кое-что произошло, помимо пиршества, на котором вы все так перепились. Малоу, чёрт бы вас побрал, что случилось? случилось? Ничего плохого, уверяю вас, скорее наоборот. Просто у меня такое ощущение, что я ломился в открытую дверь, уж больно просто оказалось проникнуть в самое сердце их стали прокатной промышленности. Ловушка? Мало. О, ради всего святого, только не драматизируйте, поморщился Мало и доверительно добавил: У меня такое ощущение, что там просто смотреть не на что. Хотеть сказать, что они не пользуются атомной энергией. Тверь погрузился в раздумья. А знаете, Майл, лично у меня такое впечатление, что атомной энергетики тут нет и в Помене. Очень трудно было бы замаскировать такую фундаментальную технологию. М да. Но если только её применение начато совсем недавно, и если атомная энергетика не применяется исключительно в военной промышленности, а вот это как раз можно заметить только в двух местах: на космических заводах и на сталеобрабатывающих. Но ну, а если мы там ничего не обнаружим, следовательно, ничего нет? Или прячут? Хороша дилемма, а? Хоть монетку бросай. Тверь покачал головой. Жаль, что меня не было вчера. Мне тоже жаль. Я бы нисколько не возражал против вашей моральной поддержки, но вы парадом командовал командор. А вот, кстати, правительственный автомобиль, который повезёт нас на завод. Всё готово, Тверь.